Глава 13. Кроу шел по коридорам так, как мог бы идти настоящий инспектор. Не слишком быстро и не слишком медленно, высоко подняв голову, и будто бы бросая вызов каждому, кто осмелится посмотреть на него. Очистить униформу полностью у него не получилось. Он прекрасно понимал, насколько странно смотрится инспектор с засохшими на эполетах пятнами питательной слизи, и замечал удивленные взгляды суетливых адептов, хотя те и старались побыстрее их отвести. Рано или поздно кто-то из них начнет задавать вопросы. Путь Инквизитора кораблю пролегал по новому маршруту. Те коридоры, по которым он добрался до магистра, были чересчур людными. Слишком много крохотных летучих дронов-надсмотрщиков рассекали воздух под высокими сводчатыми потолками залов. Теперь пришло время воспользоваться результатами исследований ГУК. Благодаря им Кроул мог передвигаться обходными путями через куда менее живописные помещения. Столовые, бойлерные, комнаты отдыха, где руководители отделений зачитывали одобренные мини-стормом вдохновляющие тексты с высоких кафедр. Горгий успел более-менее восстановиться после тяжелого удара. Однако система сенсоров, которыми был напичкан череп, вероятно, несколько пострадала, из-за чего он стал повторять фразы чаще обычного. Рапидо, рапидо, рапидо! И пел Горги, к счастью, сохранивший достаточно самообладания для разговоров шепотом. Нужно выбираться, нужно выбираться, нужно выбираться. Кроул почти не смотрел по сторонам, старательно изображая высокопоставленного чиновника, идущего по своим делам. Но даже беглого взгляда хватало, чтобы заметить беспокойство местных адептов. И дело явно было не только в нем. Инквизитор миновал несколько залов, набитых техническими специалистами и их громоздкими кагитаторными станциями. Он слышал удивленный возглас и торопливый топот ног работников, бегущих на начальству с тревожными отчетами. «Ты говорил, что было какое-то сообщение!» Хыпнул Кроул, когда нашли по полузаброшенному коридору. Лишь несколько адептов стояли кучкой в дальнем конце. Потеряно, потеряно, потеряно! Проскрипел Горгий. С процессорным модулем Черепа явно что-то случилось. Собственная комбусина Кроула получила повреждение во время схватки с магистром, и теперь в ней невозможно было услышать ничего, кроме белого шума. Отсутствие связи с внешним миром вызывало беспокойство. Нексус напоминал большой и хорошо защищенный склеп как раз подходящий, чтобы окончить свои дни. Они добрались до лифтовых шахт. Сели в пустую кабинку и поднялись так высоко, как только смогли. Чем больше уровней проносились мимо, тем сильнее становился беспокойный шум и гомон. Кроул мельком заметил бегущие куда-то отряды солдат Меркатуры и даже потянулся за револьвером. Но Инквизитор их не интересовал. Они направлялись в другую сторону. Кроул позволил себе крохотный проплеск надежды. Они достаточно быстро продвигались к выходу, а переполошенное от стадель хартистов, похоже, было заинтересовано чем-то другим. То ли вторжением, то ли аварией... Он без проблем пересек несколько людных залов, битком набитых сервиторами и адептами сенсориума в шлемах с большими гребнями. С высокого потолка, пульсируя мягким светом, свисали астропатические кристаллы-трансляторы. Все экраны заполняли стены текста, как будто половина миров в Империуме решила одновременно отправить множество сообщений. Работники, как и везде, были слишком заняты, чтобы обращать внимание на гостя, как бы странно он не выглядел. Кроул почти добрался до ангаров. «Скоро будем на месте», — пробормотал он. «Возможно, дело было в излишней уверенности». Или его слова разозлили духов машины, управляющих этим местом. Они с Горкием выбрались в узкий коридор, ведущий от основного массива крепости к тоннелям ангаров. Поначалу казалось, что проход, освещенный знакомым синим светом на стенных фонарей, пустует. Но добравшись до самого конца, инквизитор лицом к лицу столкнулся с пятью фигурами, четырьмя солдатами меркатура росла с пистолетами и старым знакомым Байаном. Его кожа в неестественном свете или лиминополость казалась желтушной. «Думаю, дальше вы не пойдете», — произнес адепт, преграждая выход. «Что все это значит?» — спросил Кроул требовательным голосом Калавина. «Ровно то, что вы видите», — инспектор улыбнулся Баин. «У вас получилось поговорить с магистром?» «Я удивлюсь, если вы скажете «да». «Никто не может с ним связаться». Интересно, не замешаны ли вы в этом? Кролл воспользовался разглагольствованием Байена, чтобы получше разглядеть сопровождающих адепта-солдат. Похоже, они были достаточно хорошо подготовлены и не теряли бдительности. Печально. Его все еще мучили боли после предыдущего боя. Сразиться с четырьмя противниками и, возможно, Байеном, было большей тратой силы, чем Инквизитор мог себе позволить. К тому же он понятия не имел, чем сможет помочь Горги в своем текущем состоянии. «Это не ваше дело», — ответил Кроулс с тщательно отмеренной толикой ворчливости в голосе. «Вам следовало воспользоваться моим советом и покинуть планету. Когда все станет известно, Но ведь никто ничего не узнает, верно? Усмехнулся Баин. Я провел кое-какое исследование. И, если честно, не уверен, что вы тот, за кого себя вы даете. И еще я не верю, что вы получили разрешение на проверку с соблюдением всей необходимой процедуры. И это меня очень беспокоит. Вы играете в вопросную игру, Байен. Дайте пройти. Что-то происходит. Весь Нексус стоит на ушах, и мне кажется, что это как-то связано с вами. Сдайте оружие и отключите череп. Полагаю, нам нужно поговорить еще раз. Кроу начал оценивать варианты. Он мог бы справиться с двумя ближайшими солдатами. Однако Горгий в таком состоянии навряд ли сможет отвлечь двух других на достаточно долгое время. Но действовать нужно быстро, хотя перспективы и потенциальный исход Инквизитора совершенно не радовали. Он проглотил небольшую дозу наркотика, обеспечив себе кратковременный, но необходимый запас сил. За мгновение до броска на мостик неуклюжем забралась еще одна фигура. Растрепанная женщина с зеленоватыми волосами, в желтовато-белой накидке секретаря с грудой инфопланшета в руках. Господин! Она неловко поклонилась Байну. Принесла все сразу вам, как просили. Адеп метнул на нее полный раздражение взгляд. Не сейчас! Я посмотрю все в... Байен удивленно распахнул глаза, схватился за горло и выплюнул струю крови. Инфопланшеты упали на пол. Больше не нужно было прятать крохотный игольный пистолет, который женщина сжимала в руках. Кроу тут же воспользовался замешательством, прижал одного из солдат к стене и резко ткнул его локтем в горло. В следующее мгновение Инквизитор выхватил радость и всадил пулю в живот второго бойца — Женщина убила третьего, а Горги нашпиговал лицо четвертого очередью Игл, доказав, что его еще рано списывается со счетов. Бой закончился через секунду. Кроул резко опустил ногу на горло первого солдата, чтобы убедиться, что тот точно не поднимется с пола, и бросил короткий взгляд на неподвижное тело Байна. Безупречный расчет Анила, как и всегда. Рада служить, господин. Ответила Анила, снимая парик и стряхивая с волос остатки зеленого грима. Транспорт получил разрешение на вылет и готов отправиться. Хотя план может не сработать. Все в этом месте чем-то взволновано. Я заметил. Кивнул Инквизитор, но миновал последние двери и поспешил вверх по трапу. Что происходит? Не знаю, лорд. Анила Нила не отставала. «Но похоже, это что-то массовое. Приходили сообщения из Корвейна. Вы получили?» Что-то в ее тоне заставило желудок Роула скрутиться. «Нет, связь не работала», — ответил он, протягивая руку к панели управления шлюзом. «Рассказывай». «Боюсь, я отсутствовал слишком долго». Реф шел по длинному центральному коридору в сопровождении остатков командного отряда. После того, как они окажутся внутри, Воронье кольцо будет заблокировано. То, что приказ приходится отдавать так рано, сильно беспокоило капитана. Вторжение оказалось настолько внезапным, события развивались так быстро, что времени на что-то помимо сражения не оставалось. Но даже бесконечные стычки не давали затихнуть надоедливому внутреннему голосу. Каждую секунду краткосрочного затишья он изводил капитана напоминаниями о том, кто именно виноват в случившемся. Тот самый человек, который отвечал за защиту Цитадели и знал, что любая утечка информации может навести могущественного врага на их след, притащил заминированный труп к себе домой и по неосторожности отправил позывной тем, кто его ждал. Сигнальное устройство было невероятно редким и сложным. Оно смогло избежать обнаружения стандартными средствами сканирования и пробиться сквозь все уровни защиты Корвейна. Может... Никто и не мог бы предвидеть такое развитие событий, учитывая, что трупы постоянно попадали в цитадель в процессе множества расследований. Может, на самом деле он и не был ни в чем виноват? Но легче от этого не становилось. Каждый погибший в этой грязной битве солдат стоял перед мысленным взором Рева, Капитан сражался яростнее каждого из них, дольше всех стоял на баррикадах и вымещал злобу на каждом противнике, появляющемся в пределах видимости. Но это лишь ненадолго ослабляло чувство вины. И все равно их потери были слишком велики. Хазат шагала рядом. Она с самого начала сражения не покидала командный отряд и за это время мнение Рева о ней, о ее способностях изменилось в лучшую сторону. Он видел как Ассасин в одиночку бросалась на вражеский отряд и убивала всех противника с помощью одного только золотистого клинка. Путь у него десяток пять, десятков пять таких бойцов, он может и смог бы победить пока все неумолимо шло к одному единственному варианту. Тому, которого рев с самого начала боялся больше всего. Впереди, на вершине длинной и крутой лестницы из угольно-черного камня находились последние незапертые ворота вороннего кольца. Грубая и толстая малолитная плита из адамантия украшенная символом инквизиции и усиленная дополнительными распорками. По обе стороны отхода расположились болтерные турели с автоматической подачей боеприпасов из специального хранилища. После того, как дверь захлопнется, открыть ее будет непросто. Остатки командного отряда устало поднимались по ступеням спиной вперед. Все они держали оружие наготове на случай, если враг доберется до зала раньше расчетного срока. Казад повернула окровавленное забрала к Реву. Сейчас Ассасин без сомнения предпочла бы остаться снаружи и сражаться лицом к лицу. Но даже она прекратила спорить с решением Рева, осознавая риски лишиться всего. Капитан ждал. Да... И еще немного. Одновременно с этими словами из туннелей, спустившихся входа в зал, вышел отряд Талиса во главе со Спинозой. Она все еще носила броню арбитрас и выглядела такой же изможденной и потрепанной, как остальные. К своей чести, она не стала спрашивать у Рева, что случилось. Дознаватель не стала изливать гнев и требовать незамедлительных ответов просто поприветствовала капитана усталым кивком. «Еще кто-нибудь придет?» спросила она. «Нет, госпожа, вы последние». «Тогда внутрь». «Как прикажете». Они двинулись вверх по лестнице. Снизу раздались первые звуки приближающейся погони. Сработали установленные ловушки, обрушив несколько ключевых коридоров. Это должно было на некоторое время занять преследователей. Реф пропустил Спинозу в убежище, после чего зашел сам и отдал приказ закрыть ворота. Массивные переборки выдвинулись из пазов и с рокотом схлопнулись, прикрывая проход. Выступили длинные адамантивые штифты. Кромки бронированных панелей засветились. Характерный эффект включенного молекулярного щита внутренняя зала оказалась существенно меньше той, через которую они только что прошли, и была почти под завязку нас набита людьми и оборудованием. Раненые штурмовики и охранники хромали в сторону медицинского отсека. Те, кто мог держать оружие, занимали оборону у дверей. Спиноза сняла шлем, и только тогда рев понял, насколько происходящее шокировало дознавателя. Итак, что дальше, капитан? спросила она. Вместо ответа Рев отвел ее, Хигайна, Талиса и Хазад в соседнюю комнату за отдельными тяжелыми дверьми. Стены в ней были обшиты листами брони. Повсюду стояли пикт-экраны и кагитаторные консоли. В центре возвышалась одинокая колонна управления из полированного алебастра. Несколько символов Инквизиции окружали простую стальную кнопку. «От лорда Кроула до сих пор нет вестей», — сказал Реф. «Я не знаю, получил ли он мое сообщение. Вскоре после начала атаки нам заблокировали всю связь, поэтому мы не знаем, вернется он или нет». Хазат села на пол. Она выглядела полностью измотанной. «Тогда нужно держаться здесь до тех пор, пока он не соберет деблокирующую группу», – произнесла Спиноза. Рев не знал, что на это ответить. Кроул, безусловно, был могущественным человеком, но он не умел созывать армии по свистку. Одного взгляда на происходящее за стенами было достаточно, чтобы оценить обстановку. Весь сектор погряз в мятежах и погромах, и это явно была только малая часть куда более серьезных волнений. Даже если власти Теры и имели какие-то вооруженные силы в ближайших окрестностях, у них было много своей работы. Прежде, чем капитан успел сформулировать ответ, двери в комнату открылись, пропуская двоих штурмовиков, волочащих с собой вражеского солдата. Следом прошаркал Эруний. Хирургион выглядел даже бледнее обычного. Прежде, находясь в своих владениях, он излучал суетливую уверенность, но сейчас будто бы усох. Рев догадывался, что так подкосило медика. На пленнике не было шлема. Правую сторону лица украшала длинная красная полоса свежей раны. Глаза невидяще смотрели перед собой, а голова безвольно болталась из стороны в сторону. На виске выделялась черная паутина аугментического импланта, а кожа отличалась почти полным отсутствием пигмента. Штурмовики бросили его настоящий тут же железный стул и сковали наручниками. Кто ты? спросила спиноза. Человек поднял на нее испуганные глаза. Пальцы в бронированных перчатках закребли по металлу стула. Оперативник 4-5-7. Отряд 34. Спиноза подошла ближе. А теперь, кто тебя послал? Пленник на несколько мгновений пришел в замешательство. «Я... не знаю...» Был ответ. Спиноза ударила его по скуле так, что голова отдернулась в сторону. «Кто тебя послал?» Повторила она. Солдат поморщился и попытался ответить. На мгновение ей показалось, что пленник вот-вот заговорит. Ну вы... Его взгляд опустел. Он посмотрел на нее с еще большим страхом. «Я... Не, не знаю...» Спиноза сжала кулак, собираясь ударить еще раз, но Ируний положил ей руку на плечо. «Он прошел выборочную очистку разума», предупредил медик. «Причем качественную». Можешь его хоть до смерти избить, он ничего не расскажет. Спиноза сверлила пленника яростным взглядом, как будто хотела проверить гипотезу Хирургиона. Рев тоже подошел к связанному солдату и принялся изучать его снаряжение. Качественная и хорошо подогнанная панцирная броня не походила ни на одну известную ему модель. «Какие у тебя приказы?» спросил он несчастный судорожно сглотнул взять цитадель захватить коменданта живым если будет такая возможность если нет уничтожить всё куда вам нужно доставить коменданта На лице солдата снова отразилась паника. Он не знает, сказал Ируни. Все, что он может сказать, это задачи миссии. Сомневаюсь, что те, кто командует операцией, вообще появились на поле боя. По крайней мере пока. Спиноза повернулась к хирургиону. Ты же способен что-то сделать. Последствия очистки разума можно устранить. Иногда, пожал плечами Ируни. У меня в лаборатории сейчас несколько других пленников. Мы работаем с ними, но нужно время. У нас нет времени, — покачал головой Рев. Тогда его придется найти, — отрезала Спиноза. Мы заперлись в бастионе, и у нас все еще достаточно людей для обороны. Бой еще не проигран. Хигаин посмотрел на Рева. Талис опустил глаза в пол. Капитан тяжело вздохнул. У нас есть небольшая передышка. Самой серьезной защитой в цитадели обладали главные ворота и внешнее кольцо стен. Если враги смогли без проблем пробиться сквозь них, то можно предположить, что они пройдут и здесь. В любом случае, оккупанты уже контролируют большую часть крепости, и если вдруг поймут, что их целей здесь нет, или решат, что нас слишком сложно выкурить из норы, то без особого труда найдут возможность все уничтожить. Казат яростно сверкнула глазами. «Тогда мы отдохнем немного и, при и вернемся в бой», – прошипела она. Уж лучше умереть стой на ногах, а не как мыши в ловушке. Трон, она восхитительна, подумал рев. Да, это один из вариантов, сказал он вслух. В таком случае, капитан, в чем был смысл этого решения? Требовательно спросила спиноза, рефлекторно стиснув кулаки. Мы отступали только за тем, чтобы враг шел за нами и теперь оказались здесь, понимая, что они могут без труда до нас добраться. Ты просто нашел для нас возможность подольше помучиться или у этого отхода была какая-то цель, про которую ты еще не рассказал? Разумеется, и цель есть, — тихо ответил Рев, глядя на колонну управления. Несколько экранов слежения включились. На них появилось изображение зала с лестницей, наполненного трассами снарядов и вспышками выстрелов. Автоматические турели открыли огонь. Пол под ногами завибрировал от работы заряжающих устройств. Что-то массивное и бронированное двигалось по коридору под градом снарядов. Разрывные болты высекали искры при попадании, но не могли замедлить его наступление. «Полагаю, Спиноза перевела взгляд с мониторов на Рева. Тебе лучше рассказать, в чем она состоит, потому что время у нас явно заканчивается». Для дороги домой они использовали другой корабль. Анила прибыла в Нексус на транспорте Меркатура и план Кроула с самого начала подразумевал, что для отступления по возможности будет использован именно он. Летательный аппарат ожидал их в не самом престижном причальном секторе крепости, но тому, кто хотел ускользнуть незамеченным, это было только на руку. И они оказались далеко не единственными кто желал покинуть Нексус. Целые ряды причальных доков активизировались и мерцали сигнальными огнями и электроимпульсами. Внутренние каналы связи были забиты запросами на отправление и все более настойчивыми требованиями отключить швартовые захваты. Анила заняла место пилота, надела шлем и активировала консоль управления. Кроул опустился в соседнее кресло, мучаясь от боли в костях. Горги летал из стороны в сторону в пассажирском отсеке, бормоча что-то себе под нос. «Прошу простить мой внешний вид», — сказал Кроул, затягивая ремни безопасности. «Местечко оказалось не из «Это уж точно, господин», — ответила Анила, настраивая приборы. Мне и самой там не очень понравилось. Раздался громкий щелчок, и челнок ощутимо просел вниз. Зашипели отключающиеся кабели и заправочные шланги. Кроул откинулся на спинку кресла и надел летный шлем. Похоже, всем не терпится побыстрее отсюда убраться. Последние несколько часов беспокойство только растет. Сказала Анила, запускай двигатели. Многие адепты покинули крепость. Все, кто смог. Почему? Из-за бунтов? Я не знаю, господин. Корпус корабля завибрировал. Тяга двигателей начала бороться с захватной клешней. В это время десятки звездолетов покидали узкий каньон причального сектора и устремлялись к тонкой полоске ночного неба. Один корабль, торговый атмосферный транспорт, похоже застрял то ли потому, что пилот слишком резко подал мощность на двигатели, то ли потому, что диспетчер так и не дал разрешения на вылет. Его сопла полыхали, заливая отвесную металлическую стену потоками раскаленной плазмы. Было ясно, что если проблема не решится в ближайшее время, будет взрыв. «Какова вероятность, что с нами случится то же самое?» — спросил Кроу, спокойно наблюдая за происходящим. Захват щелкнул и раскрылся. Челнок Инквизитора плавно покинул док. «Я все предусмотрела», — сказала Анила, внимательно следя за потоком кораблей впереди. «Отличная работа!» Они влились в массу других кораблей, медленно ползущих по каньону за пределы Нексуса. Полоса неба впереди становилась все больше, но при этом оставалась темной, затянутой бурлящими штормовыми облаками. «Ты говорила, что из корвейна приходили сообщения», — напомнил Кроу. «Только одно, господин». Анила пустила запись послания Рева на динамике кабины. Что-то мне это не нравится. Больше ничего не было? Это последнее, что я от них слышала. Связь не получилось установить ни с ними, ни с вами. Как только выйдем за периметр обнаружения, гони, что есть силы. Было еще одно сообщение, сказала девушка, обгоняя громоздкий атмосферный транспорт. До полоски неба рваного месива грязных пыльных облаков оставалось совсем немного. Но оно пришло из администрации представителя, и я не смогла его открыть. Перенаправить на вас? Давай. Из приборной панели выдвинулась пиктлинза линза со встроенным устройством распознавания личности. На экране мерцала призрачная символика Инквизиции. Руна И с черепом в центре. Шрифер-Идентификатор подтверждал, что сообщение пришло напрямую от представителя Инквизиции Клеопатры Аркс. Это было очень редким событием. Обычно все крепости и конклавы, действующие на Терри, были предоставлены сами себе. Кроул вытащил Розетту из потайного кармана и приложил ее к идентификатору, после чего наклонился вперед и позволил устройству отсканировать сетчатку. «Эразм Кроул! Орда Еретикус!» – произнес он в микрофон распознавателя голоса. Только после этого символ исчез с экрана, сменившись текстом. Срочное сообщение для всех членов Святых Орда Имперской Инквизиции на Терре и в ближайших от нее областях космоса от администрации представителя Верховном Совете. На основании неопровержимых доказательств, полученных от толкователей и предсказателей Орда Малеус, эта планета объявляется аномальной зоной уровня Тета по шкале Кархера. Всем оперативникам агентам, персоналу и последователям святых ордосов на тронном мире рекомендуется незамедлительно переместиться в области внутри внешнего дворца или граничащие с ними. Там будут организованы защищенные каналы связи для дальнейших сообщений. Мы не можем гарантировать, что уровень аномальной зоны не будет повышен в будущем. Это сообщение превалирует над любыми указаниями, поступившими ранее. Органы светской власти докладывают, что гражданские волнения наблюдаются во всех районах и секторах и постоянно усиливаются. Они не могут гарантировать безопасность чему-либо, помимо активов высшего уровня в соответствии со стандартными перечнями, приложенными к инструкциям по противодействию кризисным ситуациям. Мы настоятельно призываем соблюдать осторожность. Дальнейшие сообщения по данному вопросу будут распространяться только в указанных точках сбора. Император защищает. Кроул нахмурился и скрестил руки на груди. За все годы службы трону он никогда не видел подобных сообщений. Его мысли сами с собой вернулись в кошмарные тоннели под дворцом, в тёмные катакомбы, ставшие домом для инопланетного чудовища. В памяти всплыло молящее лицо Рассила и то, что она пыталась уговорить его не вмешиваться. «Они не могут поддерживать работу трона. Понимаешь, понимаешь, что это значит?» На подлете к внешней границе Нексуса Анила немного увеличила тягу. Над головами бурлило истерзанное небо. «Будут новые указания, господин?» Осторожно спросила она. Кроул ответил не сразу. Все происходящее было настолько опасным, настолько, насколько возможно». Недовольство и злоба копились в людях неделями. Вероятно, все началось даже до сангвиналы, но никто бы не смог понять это тогда, ибо праздник всегда провоцировал в людях религиозный экстаз. И с тех пор Инквизитор так увлекся своей личной охотой, что едва обращал внимание на происходящее вокруг. Он не мог спать, не мог отдыхать, не мог думать о чем-то ином. Возможно, и не должен был. В его священные обязанности никогда не входили расследования структурных возмущений в эфире. Эта ответственность лежала на достопочтимых коллегах из Орда Малеус. Но все признаки были налицо. И долг инквизитора никто не отменял. Нет, сказал Кроул. Курс на Корвейн. Капитан Рев был... Не стал выходить на связь без веской причины. И я хочу узнать, в чем дело. Глава четырнадцатая. Есика скорчилась в углу, обхватив колени, и попыталась раствориться в тенях. У нее всегда неплохо получалось. В корвее не было много теней, и умение прятаться в них, становиться одним целым с ними, быть невидимой и неслышимой оказалось очень полезным. Она была не одиноко в своих талантах. Способностью исчезать без следа, сливаться с обстановкой будто истершиеся надписи на стальных панелях, украшающих стены, обладали все работники цитадели. Они все мягко ступали, опустив голову и сложив руки, но у Есики это получалось особенно хорошо. Она была крохотной похожей на беспризорницу девушкой с тонкими как тростинки ручками и ножками, которые, казалось, готовы были переломиться в любую секунду. Матушка говорила, что она, как дуновение ветерка, как порыв горячего, пыльного ветра, на мгновение закружившийся в желтом свете люминосферы, лишь для того, чтобы умчаться трон знает куда. Не сказать, чтобы жизнь на Корвении была невыносимо тяжелой. Никто из старших чинов не проявлял особой жестокости, по крайней мере такой, какую по слухам приходилось терпеть служителям во многих других секретных учреждениях Империума, но все в какой-то степени знали о том, что в тюремных камерах и тайных комнатах происходит что-то темное. Нельзя было слушать слишком внимательно, ведь страшный секрет мог вылететь из-за закрытой двери и захватить мысли незадачливого работника. К тому же у персонала Цитадели всегда было много работы. Носить продукты, протирать все вокруг едким антисептиком, выполнять поручения господ из высокой башни. И это всегда помогало очистить разум от ненужных мыслей. А в конце каждого, проведенного в темных и тесных коридорах дня, ждала похлебка и синтлактоза, и вода для мытья, и жесткая койка без единой вши. И это, надо сказать, не так уж и мало, а потому зачем подвергать риску то, что имеешь и хотеть, чтобы тебя заметили. Но теперь Есику Заметила новая дознавательница. Девушка благоговела перед ней. Перед ее доспехами, речью, манерами. Она, наверное, бесконечно мудра и сильна. И выступает разве что самому лорду Кроулу, но только чуть-чуть. Они уже давно не разговаривали, но... Есика до сих пор помнила ту ягоду, которую ей подарили, ее вкус на потрескавшихся губах и то, как брызнул сок. И тайный договор, который они заключили, она тоже помнила. Пока ей не удавалось рассказать Спинозе ничего важного, только то, что все в цитадели и так знали, но она делала то, что велено. И смотрела во все глаза. Есика верила, что однажды, однажды увидит что-то действительно важное, и тогда поднимется в комнату, где получила ягоду, зная, теперь-то она сможет расплатиться с госпожой за доброту. Спасибо, Есика, скажет спиноза, улыбнется и похлопает ее по плечу. Ты хорошо мне послужила, а вместе со мной ты послужила трону. Отличная работа. Возможно, это случится очень скоро. В последнее время происходило что-то весьма странное. Все вокруг бегали, кричали, а люди Грегора постоянно доводили до них все новые и новые приказы как будто хотели что-то сделать, а потом переделать, а в конце пришли штурмовики и обыскали жилые комнаты всех рабочих в поисках чего-нибудь необычного. Конечно, они ничего не нашли. Все здесь были верны Корвейну. А затем раздались громкие шумы, новые крики, а потом гулкие удары, от которых затрясли стены. Она старалась быть даже более незаметной, чем обычно, надеясь, что все пройдет само по себе. Не прошло. Вернулись штурмовики. Но на этот раз в сером, а не в черном. Они ворвались в спальни, и принесли с собой запах дыма. У них были безликие шлемы и пустые глаза. Работников вытащили из кровати и побросали на пол. Потом штурмовики обыскали койки, пищевые пайки и даже шкафы, где местные обитатели хранили личные вещи. Вопросов не задавали. Они вообще не разговаривали и не церемонились. Нескольких пожилых работников ударили прикладами, понукая двигаться быстрее. Но никого не убили. Казалось... Они очень торопились поскорее покинуть нижние уровни и уйти наверх. Есика все время наблюдала за незнакомцами. Она делала все, что велено, и тихонько стояла с краю, старательно запоминая происходящее. Особенно мелочи. Как они двигались, чем пахли, кто у них главный, и нет ли на одежде каких-то значков или символов. Было сложно удержать в голове все необходимое, пока толпу работников корвей нагнали и спален в большую столовую, поэтому она шепотом раз за разом повторяла все, что удалось узнать. Когда серые штурмовики собрали всех в одном зале, большая их часть двинулась дальше, только несколько бойцов остались караулить пленников. Есика заметила, что в столовую привели и нескольких адептов в добротных теплых мантиях с капюшонами. Спустя время, кое-кто из пленников попытался напасть на стражей в сером и отобрать оружие. Бой был коротким и жестоким, а исход... предсказуемым. Как только все закончилось, командир штурмовиков убил зачинщиков и оставил тела лежать на плиточном полу. И адепты, и рабочие поникли. Многие казались испуганными, некоторые разбитыми. Есика старательно наблюдала за происходящим. Скоро, скоро вернется леди Спиноза и разберется во всем. А потом... Она захочет узнать подробности. Уже давно раздавались звуки боя. Они приближались. Одно время ей даже казалось, что сражение идет в соседнем коридоре. Затем шум начал удаляться, потом переместился выше и, наконец, затих. Столовая погрузилась в странное безмолвие. Работники Корвейна изредка нарушали тишину негромким кашлем. Адепты сидели на полу, прислонившись к стенам и закрыв глаза. Те, кого притащили из больничных коек, изредка стонали. Спустя какое-то время люди начали уставать. Те, кто постарше, ложились на пол в попытках уснуть, Есика решила, что не станет терять бдительности. Когда веки начинали опускаться, она поднимала голову вверх, глядя прямо на яркие люминосферы под потолком. Может быть, именно поэтому только она из всех присутствующих заметила движение вдоль узкой щели наверху. Она и раньше видела эту щель, но никогда не обращала на нее внимания. Девушка сощурила глаза. Происходило что-то интересное. Крохотные круглые сопла с рассеивателями выдвинулись из щели, совершенно бесшумно, поэтому никто их не увидел. Есика улыбнулась. Никто, кроме нее. Возможно, это было частью плана Спинозы, Или, может быть, дознаватель захочет узнать, что произошло, и тогда Есика все расскажет. Она странно себя чувствовала. Кружилась голова, люминосферы под потолком как будто стали ярче и свет больно бил по глазам. А еще, чем дольше она смотрела на сопла, тем менее четкими становились их очертания. Есика потерла глаза и отвернулась от света. Остальные люди в комнате делали то же самое. Женщина, сидевшая в дальнем углу, согнулась пополам в приступе рвоты. Один из адептов неуверенно поднялся на ноги, но зашатался и упал. Стражники внезапно занервничали. Один направил оружие на потолок, а второй принялся хвататься за горло. Есика снова улыбнулась. Ее страшно тошнило. Это определенно из-за питательной пасты, которую раздавали утром. А еще все мысли путались. Что-то явно было не так. Она хлопнула в ладоши и постаралась сконцентрироваться на происходящем вокруг. Она захочет услышать подробности. Прошептала девушка, пытаясь побороть тошноту воспоминаниями о вкусной ягоде, полученной в подарок от дознавателя. Все подробности нужно хорошо ей послужить. Нужно хорошо послужить трону. Они продолжали сражаться, потому что были слишком глупы для чего-то другого. Их мозги и нервные системы подчинялись полученным приказам. Гук неожиданно для себя поняла, что испытывает гордость за подчиненных. Она уже давно жила здесь, внизу, и все это время они были рядом. В какой-то момент стало непросто воспринимать их как... как Простые куски, выращенные в баках плоти с примитивными мозговыми имплантами, обреченные в течение всех пяти лет жизни складывать стопки книги, которые они никогда не прочтут, и искать документы для людей, которых никогда не увидят. В теории они все были одинаковыми поставлялись партиями и классифицировались адептами Mechanicus как сервиторы низшего класса для конкретного набора однообразных задач. На практике ГУК смогла сделать их немного более интересными компаньонами. Несколько лет назад она получила доступ к некоторым простым глиф-командам через кагитаторный блок в глубинах архива. После долгих экспериментов и множества попыток, А чем еще было заняться, когда повелителю Цитадели не нужны были ее услуги? Она нашла способ сделать этих созданий чуть более живыми. Один даже научился улыбаться ей, когда вылезал из своей спальни ниши. Беззубая улыбка, конечно, была похожа на порождение ночных кошмаров, но зато создавало впечатление, что в существе сохранилось хоть что-то человеческое. И теперь эти сервиторы сражались за нее. Конечно, они не понимали, что и зачем делают, но представить, что эти примитивные создания действительно защищают свой дом оказалось несложно, а большего ей было и не нужно. Разумеется, они не могли полноценно противостоять нападающим. Оправившись от шока после внезапной атаки, войны в сером начали успешно давать отпор. Сперва сервиторы сильно превосходили их числом и смогли оттеснить ко входу в архивы, разрывая на куски каждого, кто оказывался недостаточно расторопен. Но у маленькой армии под руководством ГУК не было ни настоящего оружия, ни какой-либо тактики, кроме простого приказа, бесконечно повторявшегося в примитивном псевдоразуме сервиторов. В какой-то момент несколько случайных лазерных лучей попало в груда лежащих на полках свитков и подожгло ветхий пергамент так, что теперь сражение проходило в багряных отцветах пламени. Если бы время позволяло, Гук бы дошла до стеллажей и активировала систему порошкового пожаротушения, К сожалению, такой возможности больше не было. Ее марионеточную армию теснили обратно к центральному кагитаторному блоку, а на пол падало все больше сервиторов, срезанных дисциплинированными залпами лаз-пистолетов. Гук потеряла связь с основной авгурной системой Корвейна, и потому машины не смогли предупредить ее, когда все началось. Лазерные лучи перебили один из основных синаптических кабелей, из-за чего контролировать немногих оставшихся сервиторов стало сложнее. В пистолете ГУК почти не осталось энергии. Пожар разгорался все сильнее. Она рассмеялась. Пришлось, подобрав юбки, забраться на один из кагитаторных блоков. У нее осталось еще немного заряда, И хорошо бы не растратить его зря и прикончить пару противников, пока они не подобрались слишком близко, не осквернили катушки данных. И тогда она услышала звук. Простой смертный, возможно, не обратил бы на него внимания из-за шума битвы и эха, гуляющего под высокими сводами. Но Юлия Гук обладала уникальным даром замечать и запоминать разные вещи. Негромкое, похожее на вздох шипение. Затем к первому звуку добавился второй такой же. С каждой секундой шипение становилось сильнее, пока не превратилось в ровный шелест воздушного потока. Нет, пробормотала Гук, глядя на далекий, затянутый дымом потолок. «Нет, только нет. Еще несколько лазерных лучей рассекли пространство над головой архивистки, попав в ряды старых книг в кожаных переплетах. Новые языки пламени взметнулись к потолку. Она рассердилась. Гук не злилась, по крайней мере всерьез, с тех пор, как много лет назад пришла в себя навеки заточенная в этом архиве с неполноценным мозгом,